неудачный, просто отвратительный день у Бейли. Когда Бейли возвращается из школы, вид у нее несчастный. Я сижу на скамье с бокалом красного вина, прикрыв ноги пледом, пытаюсь осмыслить событие дня, который, как ни странно, начался и закончится без оуна. День брачный, грустный, одинокий, нервный. Бейли плетется по пристани, опустив голову, Подойдя к дому, останавливается напротив скамьи и стоит, сверкая глазами. "Я туда не вернусь", заявляет она. "Завтра я в школу не пойду". Я встречаюсь с ней взглядом и вижу страх. Мы с ней словно зеркальные отражения друг друга, но я мечтала, боя не о таком единении. "Все делают вид, что не говорят об этом", сообщает она. "А папе, обо мне, лучше бы сказали прямо в лицо". Можно подумать, я не слышу, как они шепчутся у меня за спиной. И о чём же они говорят? Что именно тебя интересует? Как Брайан по-дура спросил у Бобби после химии: "Преступник мы отец или нет?" Или как Бобби дал ему за это в морду? Бобби его ударил? Ага. Я кивает, слегка под впечатлением. Дальше хуже, предупреждает Белли. Я двигаюсь, она садится рядом, на самый краешек, готовая вскочить в любой момент. Можешь завтра прогулять. Она смотрит на меня с удивлением. Правда? И ты не будешь ругаться? А это поможет. Нет. Если тебе нужно мое разрешение, то на занятия можешь не ходить. Как я понимаю, денек у тебя выдался еще тот, как и у меня, впрочем. Бейли кивает и начинает грызть ноготь. Спасибо. А мне хочется вынуть руку у неё из рта и сказать, что всё будет хорошо, что всё наладится, так или иначе. Но даже если эти слова могли бы её утешить, то вряд ли Бейли будет приятно услышать их от меня. Сил готовить нет. Обойдёмся пиццей с сыром, грибами и луком. Я заказала целых две, через полчаса или даже раньше привезут. Бэлли почти улыбается, и я смелею задать вопрос, который занимает меня с тех пор, как я поговорила с Джейком. Бэлли. Я тут подумала о том, что именно имел в виду твой отец в записке, когда он сказал, что ты знаешь самое главное. Она устало вздыхает. Я знаю, что папа меня любит, тут ты права. Пожалуй, я ошиблась, говорю я. Он мог иметь в виду что-нибудь другое. Бэйли смотрит на меня с недоумением. Ты о чём? Он написал так потому, что ты кое-что знаешь. Это касается его и тебя, и он хочет, чтобы ты вспомнила. Да что я вообще могу знать? Понятия не имею. Рада, что мы хоть это прояснили. Бэйли делает паузу. Похоже, в школе все с тобой согласны. В смысле? Все думают, будто я знаю, почему отец так поступил. Бутон сообщил мне за завтраком, что собираются украсть полмиллиарда долларов и исчезнуть. Но мне известно, замешан твой отец или нет, напоминаю я. Единственное, что нам известно, здесь его нет. Она права. Оуэн здесь нет. Я вспоминаю о том, что сказал мне утром Грэди Бретфорд точнее ту информацию, которую он выдал, когда пытался убедить меня в том, что он на нашей стороне. Он дал мне свой личный и рабочий номера телефона. Код города незнакомый 512. Я достаю из заднего кармана джинсов салфетку от Фреда. На ней два номера. И оба начинаются с 512. Адреса нет. Беру с чайного столика телефона, звоню по рабочему номеру. Сердце колотится в груди, я слушаю гудки, потом включается автоответчик и сообщает, что я позвонила в службу федеральных маршалов. Западно-Техасское отделение службы федеральных маршалов расположено в Остине, штат Техас. Грейди Брэдфорд работает в Остине. Почему ко мне нагрянул федеральный маршал из Техаса? Если верить О. Макею и Наоми, Но у него нет полномочий на участке в этом расследовании. А если есть, то почему? Что такого совершил Оуэн, если Брэдфорд вправе вмешиваться? Причём здесь Тихас? Бейл, ты с отцом когда-нибудь бывал в Остине? Ты про тот Остин, который в Тихасе? Нет. Подумай хорошенько. Вы случайно не проезжали через Остин по пути куда-нибудь ещё? До переезда в Со солита. Когда ещё жили все эти. Когда мне было года 4. Понимаю. Шансов мало. Она смотрит вверх, пытаясь вспомнить день или момент, который внезапно оказывается очень важен. Взгляд у Бэйли становится расстроенный, а мне вовсе не хочется её сейчас расстраивать. Почему ты спрашиваешь? Интересуется Анна. Сегодня к нам заходил федеральный маршал из Устины. И я подумала, что твой отец как-то связан с этим городом. С Устином? Да. Беля молчит, вспоминая. Наверное, наконец произносит она. давным-давно. Кажется, мы ездили туда на свадьбу. Я была совсем маленькой, я почти уверена, что бросала цветы перед парой, потому что мне пришлось много позировать для фото. И кто-то сказал, что мы в Устине. Насколько ты уверена? Не очень. Точнее, почти совсем не уверена. А что ты помнишь про свадьбу? спрашиваю я, стараясь сузить круг поиска. Не знаю. Всё, что я помню, мы пошли туда вместе. Мама тоже. Думаю, да. Но лучше всего мне запомнился момент, когда её с нами не было. Мы с папой вышли из церкви и отправились на прогулку, и он привёл меня на футбольный стадион. Там шла игра. Представляешь, огромный стадион, прожекторы горят. Все оранжевое. Оранжевое? Оранжевые огни, оранжевая форма. Я любила этот цвет, обожала кота Гарфилда. Так что, вот и все, что я помню. Папа показывает на цвет и говорит, совсем как твой Гарфилд. И ты думаешь, что вы были в церкви? Да, то ли в Техасе, то ли нет. Ты спрашивал у отца, где была та свадьба? не уточняла какие-нибудь подробности. Нет, а зачем? Ну да. К тому же папа расстраивается, когда я вспоминаю о прошлом. А это меня удивляет. Как думаешь, почему? Потому что я слишком мало помню о маме. Я молчу. Он и в самом деле упоминал что-то подобное. Когда были была маленькой, он даже водил её к психотерапевту. Тот объяснил, что так случается. Срабатывает защитный механизм, который облегчает утрату родителей, если ребёнок очень мал. Впрочем, он считал, что должна быть и другая причина, и почему-то винил в ней себя. Бэйли опускает веки, словно мысли о матери и отце для неё слишком тяжелы. Она утирает глаза, даже не пытаясь скрыть, как ей сейчас одиноко. Увидев её боль, я кое-что для себя понимаю. Я готова сделать всё, что угодно, чтобы ей помочь. Может, сменим тему? спрашивает она. Потом протестующий поднимает руку. А знаешь что? Беру свои слова назад. Давай-ка просто помолчим. Бэли, начинаю я. Нет. Оставь меня в покое. Она откидывается на спинку скамьи и ждёт, когда привезут пиццу и я уйду, причем порядок этих действий ее ничуть не волнует.